Прорыв МИУС-фронта МИУС-фронт в течение двух зимних кампаний был убежищем, опорой для откатывающихся на запад под ударами Красной Армии немецких войск. Своим появлением МИУС-фронт был обязан отступлению группы армий Юг от Ростова в конце ноября и начале декабря 1941-го. Западный берег реки МИУС командовал над Восточным и тем самым создавал благоприятные условия для построения обороны вдоль берега реки. На рубеже МИУСа немцы закреплялись в течение всей зимы 41-42-го. Проводившаяся советскими войсками в январе-феврале 42 барвинковско Барвенковско-Лазовская операция обошла МИУС-фронт стороной. Боевые действия велись севернее, ближе к Харькову. К весне 42-го позиции МИУС-фронта обросли развитой системой траншей, минных полей и проволочных заграждений, характерной для позиционного фронта. К марту 1942-го относятся первые попытки советских войск проверить прочность немецкой обороны на вновь созданном фронте. По замыслу командования, Южный фронт Малиновского должен был внезапным ударом отсечь выступ между Матвеевым Курганом и Самбеком и освободить город Таганрог. Глубина операции была небольшой, всего около 40 километров, и провести ее предполагалось в течение 2-3 дней. На подготовку отвели неделю. Для операции выделялось 4 дивизии и 6 бригад 56-й армии, 260 орудий и 60 танков. Из резервов Ставки были выделены только что сформированная танковая бригада и 3-й гвардейский стрелковый корпус, ядром которого было одно из первых советских гвардейских соединений – 2-я гвардейская стрелковая дивизия. Помимо 2-й гвардейской стрелковой дивизии в операции принимали участие морские стрелковые бригады. Наступление началось 8 марта 1942-го, но взломать готовившуюся несколько месяцев оборону не удалось. Второй этап операции, начавшийся 14 марта, также не принес решительного результата. Последняя попытка взломать МИУС-фронт пополненными частями гвардейского корпуса состоялась с 23 по 26 марта 1942-го, но она вновь увязла в балках и высотах, на которые опиралась оборона немцев. Летом 1942-го Фронт вновь покатился на восток под нажимом Блау, и оборудованные позиции были оставлены немецкими войсками в тылу. Тогда они еще не знали, что рвы и траншеи понадобятся им меньше, чем через год. После Сталинграда вновь понадобилось латать фронт и останавливать казавшееся неудержимым наступление советских войск. На этот раз МИУС-фронт был занят в феврале 43-го, переброшенными с запада и других участков фронта соединениями. Состав войск, которые вновь сели в несколько обветшавшие с предыдущей зимы окопы, обновился почти на 100%. Из ветеранов боев зимы 41 42 остались только 111-я пехотная и 16-я моторизованная дивизии. Советские войска вышли к Миусу на излете зимы 42 43 -го. Заняв 14 февраля 43-го Ростов, части Южного фронта продолжили наступление на запад. Механизированные корпуса фронта получили задачу развивать успех в западном направлении, форсировать реку Миус и овладеть Анастасиевкой. Четвертый гвардейский механизированный корпус к исходу 17 февраля подошел к Миусу в районе Матвеева-Кургана. Ночью сходу его форсировал и на плечах отходящих немецких частей ворвался в Анастасиевку. Корпусом он к тому моменту назывался номинально и насчитывал всего 14 танков. Второй и третий гвардейские механизированные корпуса, ожидавшие длительное время горючее, к реке вышли только 20 февраля, а стрелковые дивизии фронта медленно продвигались по раскисшим вследствие оттепели дорогам. Только двум стрелковым полкам 33-й гвардейской стрелковой дивизии удалось переправиться через МИУС и продвигаться за 4 гвардейским механизированным корпусом. Воспользовавшись отрывом передовых частей от основных сил фронта, немцы в ночь на 20 февраля закрыли брешь, пробитую в районе Матвеева-Кургана. Четвертый гвардейский механизированный корпус и два стрелковых полка попали в окружение в районе Анастасиевки. Попытка второго и третьего гвардейских механизированных корпусов и передовых частей второй гвардейской армии деблокировать окруженных успеха не имела. В ночь на 22 февраля, по приказу командующего фронтом, окруженные пробились на левый берег Миуса. До 28 февраля войска фронта пытались прорвать оборону противника на Миусе, однако успеха не имели и перешли к обороне. Линия фронта вновь стабилизировалась почти на полгода. Помимо удобства Миус фронта с военной точки зрения, он преграждал путь советским войскам в Донбасс, который немцы называли «вторым руром». Лично Гитлер высоко оценивал экономическое значение Донбасса и считал жизненно важным его удержание. Заметим, что оборонительная линия носила наименование «фронт», а не «позиция», то есть была сложной системой оборонительных рубежей, предназначенных для сдерживания превосходящих сил противника. В июле 43-го Южным фронтом была предпринята наступательная операция, сыгравшая важную роль в общей стратегии советского командования на Советско-Германском фронте, Сведения о готовящемся советском наступлении в Донбассе заставили немецкое командование демонтировать ударную группировку 4-й танковой армии на южном фасе Курской дуги и спешно перебрасывать ее соединение на Миус и в полосу 1-й танковой армии. За счет сильных в качественном и количественном отношении резервов соединений 24-го танкового корпуса и 2-го танкового корпуса СС советское наступление на Миусе удалось остановить. Более того, Ударная группировка Южного фронта была оттянута назад. По окончании последних боев за Плацдарм 6 августа 43-го командующий 6-й армии генерал пехоты Холлит направил подчиненным ему войскам приветственный приказ. «Главное сейчас солдаты 6-й армии сохранять то, что было отвоевано, и надежно защищать это, когда враг нападет снова». «Я знаю, что вы удержите фронт МИУЗ донец и защитите Донецкий промышленный район, который чрезвычайно важен для нашей военной экономики. Да здравствует победа!» Карл Холлит также писал о результатах оборонительного сражения. «Только танков было выведено из действия 585, часть из них в ближнем бою». Однако безвозвратно были потеряны далеко не все советские танки, участвовавшие в июльском наступлении и отражении немецкого контрудара в конце июля и в первые три дня августа. Характерной особенностью позиционных сражений было безжалостное перемалывание людей, но одновременно наступающий контролировал поле боя и мог эвакуировать подбитые танки. Если под Курском наступавшие немцы при отходе на исходные позиции педантично взорвали все подбитые танки противника, то на Миуси наступали советские войска, и подбитые танки благополучно эвакуировались. Кроме того, в отличие от лета 41 или даже лета 42 подбитые танки не бросали. Линия фронта практически не изменялась. Одновременно обошлось без окружений хотя бы масштаба соединений, поэтому даже при тяжелых потерях стрелковых полков сохранялась артиллерия соединений. Сохранившаяся артиллерия и восстановленные танки должны были проложить путь поредевшим ротам гвардейских дивизий через потрепанную оборону противника, поэтому слова Холита об удержании фронта звучали крайне неубедительно. Уже 5 августа командование Южного фронта приступило к подготовке новой наступательной операции. Цель наступления была сформулирована в директиве ставки ВКК номер 30160, от 6 августа 1943 за подписями Сталина и Антонова. Основная задача Южного фронта – нанести главный удар в общем направлении Куйбышево-Сталино, где сомкнуться с ударной группировкой Юго-Западного фронта. Смысл операции очевиден. Используя нависающее положение правого крыла Юго-Западного фронта, ударом по сходящимся направлениям окружить и уничтожить обороняющую Донбасс группировку противника. В работе над планом наступления принял участие представитель Ставки ВГК Василевский. Впоследствии он писал в мемуарах. В связи с тем, что мне казалось более целесообразным сосредоточить основное внимание в подготовительной кооперации период на помощи командованию Южного фронта, я поручил Малиновскому взять всецело на себя работу по подготовке Юго-Западного фронта, а сам отправился на Южный фронт. Не в ночь на 9 августа был на фронтовом кп Толбухина, расположившемся в селении Грибоваха, неподалеку от города Шахты. Замысел очередной попытки взломать МИУС-фронт к тому моменту уже сложился. Точнее, был готов в общих чертах план донбасской операции юго-западного и южного фронтов. Уже 8 августа Василевский направил на утверждение верховному главнокомандующему документ, в котором были описаны направления ударов двух фронтов и наряд сил для решения задач операции. Относительно задач армии Толбухина в докладе было сказано следующее. Южный фронт. Первое. Для участия в ударе фронта привлечь пятую ударную, вторую гвардейскую, 28-ю армию, второй 48-й гвардейский мехкорпуса, четвертый гвардейский КК. Всю артиллерию, входящую в состав ударной группировки, и всю авиацию фронта. Авиакорпус дальнего действия по моему заданию будет использован в интересах обоих фронтов в зависимости от обстановки. Второе. Для усиления армии ударной группировки собранительных оборонительных участков фронта использовать для пятой ударной армии третий гвардейский СК 51-й армии в составе 50-й и 54-й гвардейской СД, Взамен этого оборону ворошилово направления усилить передачи 51-й армии 315-й СД из армии Цветаева, уже на месте, и управление УР и двух Уровских батальонов из-под Ростова. Для усиления 28-й армии и 44-й армии взять 248-ю СД, полное, передав взамен 44-й армии слабенькую 221-ю СД, уже на месте, и один Уровский батальон из-под Ростова. В этом случае в районе Ростова остаются два управления УР в составе восьми батальонов. Вторую гвардейскую армию до начала операции, используя ее пребывание в резерве фронта, пополнить, доведя дивизии до шести с половиной, семитысячного состава. Третье. Удар нанести из фронта Дмитриевка, русская, через Донецка-Амбросиевку, Старо-Бешево, в обход Сталина, с юга навстречу удару ЮЗФ. Главный удар, прорыв, осуществить на участке к северу от Куйбышева в полосе 10-12 километров, обеспечив здесь плотность не менее 120 стволов на километр прорыва. Второй и четвертый гвардейские мех корпуса вести в первый день операции при выходе пехоты на линию Степановка-Калиновка. Задача иметь их в районе Стан, Караванная, южнее Сталину, Старобешево, не позднее утра седьмого дня операции. С выходом наступающих армий на реку Крынка вести 4-й гвардейский КК с задачей, действуя в юго-западном направлении к утру 7-го дня операции выйти в район Старая Игнатьевка Телеманова, откуда во взаимодействии с 1-м гвардейским КК ЮЗФ отрезать пути отхода противнику на запад и обеспечить ход операции с юго-запада. Учитывая слабый состав сил Южного фронта, операцию здесь начать через двое суток после начала операции ЮЗФ, то есть с утра 16 августа, хотя фронт может быть готов к действиям к вечеру 13 августа. В этом случае бомбардировочную и штурмовую авиацию Южного фронта 14 и 15 августа использую в интересах Юго-Западного фронта. 10 августа представленный Василевским план был утвержден директивой ставки ВГК номер 30161. Однако в связи с успехами Воронежского и Степного фронтов под Харьковом наступление Юго-Западного фронта приобретало новый смысл, и по приказу Верховного Василевский отбыл помогать Малиновскому. 11 августа Василевский провел последние совещания в штабе Южного фронта. На совещании анализировали характер обороны противника, на особенности реки миус которую предстояло форсировать, степень ожидаемого сопротивления противника, состав и дислокацию немецких резервов. Уже поздним вечером 11 августа Василевский был на КП Юго-Западного фронта. Все подготовительные мероприятия в период с 12 по 17 августа были проведены штабом Южного фронта самостоятельно. По разработанному Василевским и детализированному штабом Толбухина плану, прорыв фронта осуществлялся силами 5-й ударной, 2-й гвардейской и 28-й армии на фронте Дмитриевка-Куйбышева-Петрополья протяжением 25 километров. Удачный опыт построения заслона от контрударов Северо-юльской операции было решено повторить в августе. Обеспечение ударной группировки возлагалось на Пятую ударную армию, которая имела задачу наступать в северо-западном направлении, выйти и закрепиться на рубеже Степановка, амбросиевка кутейникова Развитие удара в западном направлении на Успенскую и Каракубстрой, возлагалось на Вторую Гвардейскую армию. Успешные действия этой армии должны были обеспечить благоприятные условия для выполнения 28-й армии задачи по окружению и уничтожению противника в районе Таганрога. В свою очередь, 28-я армия прорывала фронт в полосе шириной 2,5 км в районе Петрополья. Соединение этой армии ударом в направлении Анастасии в Кафедровке должны были смотать боевые порядки противника перед фронтом левофланговой 44-й армии. Далее предполагалось силами 28-й армии во взаимодействии с 4-м гвардейским кавалерийским корпусом завершить окружение противника в районе Таганрога. Оборонявшиеся на флангах прорыва 51-я и 44-я армии имели задачу активными действиями с ограниченными целями сковывать противника перед своим фронтом. Эшелон развития успеха Южного фронта составляли 4-й гвардейский кубанский казачий кавалерийский корпус Кириченко и 4-й гвардейский механизированный корпус. 4-й гвардейский кавалерийский корпус планировалось вести в рейд в ночь на четвертый день операции из района колпаковка Лисичий, успенская на Екатериновку и с задачей отрезать пути отхода противника на запад и воспрепятствовать ему занять оборону по реке Сухой Еланчик. В июле 43-го 4-й гвардейский кавалерийский корпус находился в резерве и к операции не привлекался. 4-й гвардейский механизированный корпус, находившийся в подчинении штаба фронта, предполагалось вести в прорыв на направлении главного удара 5-й ударной армии. Корпус должен был быстрым выдвижением в направлении Колпаковки к исходу первого дня операции овладеть районом Надежного, Колпаковки и Ямщицкого и не допустить организации противникам обороны на реке Крынке. В дальнейшем части корпуса должны были развивать успех в направлении ольгинский каракуб С выходом в район Ольгинского мехкорпус смещался в полосу 2 гвардейской армии и переходил в подчинение ее командующего. Помимо отказа от архитектурных излишеств в лице разнесения участков прорыва и сковывающего удара, план августовского наступления утратил независимость в масштабе фронта. В июле Южный фронт в первую очередь пытался решить локальную задачу разгрома Таганрогской группировки противника. Новое наступление Южного фронта по своему замыслу уже было частью общего наступления Красной армии в южном секторе Советско-Германского фронта. Поэтому планировалось в первую очередь развивать удары в глубину, а не разворачиваться на юг с целью выхода на коммуникации обороняющегося на Миусе противника. Войска Южного фронта должны были ударом на Сталину с юго-востока во взаимодействии с войсками левого крыла Юго-Западного фронта уничтожить группировку противника в районе Артёмовск, Красный Луч, Горловка. Оперативное построение и задачи армии Южного фронта К 17 августа на правом крыле Южного фронта в полосе от Лапаскино до Верхний Ногольчик шириной 65 км занимала оборону 51-я армия. Армия имела в своем составе три стрелковые дивизии, два укрепленных района и одну танковую бригаду. Артиллерия армии насчитывала 330 орудий и 303 миномета. Левее 51-й армии занимала рубеж Верхний Ногольчик, Дмитриевка, Куйбышева, общим протяжением 36 км 5-я ударная армия. В состав пятой ударной армии входили 9 стрелковых дивизий, одна танковая и одна инженерная бригада. Всего в армии имелось 102 танка, 81 в строю и 21 в ремонте, 532 миномета и 762 орудия. Армия имела задачу нанести главный удар на фронте Южная окраина Дмитриевки Куйбышевская в направлении Калиновка-Артемовка, прорвать оборону и, уничтожив противостоящего противника, выйти на рубеж Степановка-Амбросиевка-Кутейникова, обеспечивая с севера ударную группировку фронта. Это уже была другая Степановка, западнее той, за которую шли жестокие бои в июле. Теперь ось наступления смещалась к югу, уходя от господствующих над местностью высот 277,9 и 213,9. Теперь армия Цветаева должна была наступать по более ровной местности. Главный удар наносился на участке шириной 10 км силами 31-го и 3-го гвардейских стрелковых корпусов. 31-й гвардейский стрелковый корпус сохранил прежний состав – 4-я, 34-я и 40-я гвардейские стрелковые дивизии. Средняя численность дивизии корпуса составляла 4600 человек. Соединения не успели восстановиться после июльских боев. Управление 3-го гвардейского стрелкового корпуса в июле действовало в составе 51-й армии. В августовской операции ему подчинились 50-я -е и 54-я -е гвардейские стрелковые дивизии из сковывающей группировки юрского наступления и 96-я гвардейская стрелковая дивизия из прежнего состава 5-й ударной армии. Две переброшенные из 51-й армии дивизии насчитывали 6364 и 6810 человек соответственно, 96-я гвардейская стрелковая дивизия насчитывала... 5306 человек. На 10-километровом фронте прорыва в первом эшелоне находились четыре стрелковые дивизии, и во втором две. Из общего количества имевшихся в армии орудий и минометов на направлении главного удара было выделено 440 орудий и 400 минометов, что составляло в среднем 84 единицы на 1 километр фронта. Дивизиям 1-го эшелона были приданы 7 и 60-й отдельные гвардейские танковые полки прорыва. С выходом пехоты 5-й ударной армии на рубеж семеновский ново то есть в первый день операции прорыв, вводился 4-й гвардейский механизированный корпус. На левом фланге 5-й ударной армии 387-я стрелковая дивизия из района Куйбышева наносила вспомогательный удар на Ольховский, колхоз Бешлеровка, содействуя правому флангу Второй гвардейской армии. Численность 387-й стрелковой дивизии составляла всего 4004 человека. Пассивный участок полосы 5 ударной армии сохранялся прежним. 126-я стрелковая дивизия должна была прочно удерживать рубеж верхний нагольчик Дмитриевка и активными действиями на своем левом фланге содействовать наступлению ударной группировки армии. На этом направлении плотность артиллерии не превышала 15 орудий и минометов на 1 км фронта. Вторая гвардейская армия объединяла 6 стрелковых дивизий, механизированный корпус, одну танковую и одну инженерную бригаду и части усиления. Она занимала фронт шириной 9 км южнее Куйбышева силами 1-го и 13-го гвардейских стрелковых корпусов. Первый гвардейский стрелковый корпус, наступая в полосе шириной 4 км на правом фланге, имел 24-ю гвардейскую стрелковую дивизию в первом эшелоне и 33-ю и 86-ю гвардейские стрелковые дивизии во втором. Дивизии второго эшелона располагались в районе Мартыновка-Писаревский. Левофланговый 13-й гвардейский стрелковый корпус в первой линии на фронте 5 км имел 13-ю и 49-ю гвардейские стрелковые дивизии и во втором эшелоне, южнее Писаревского 87-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Из наличных артиллерийских средств армия имела возможность создать на направлении главного удара плотность до 200 орудий и минометов на 1 километр фронта. Прорвав фронт и уничтожив противостоящего противника, Вторая гвардейская армия должна была развивать наступление в общем направлении на запад. К началу наступления она имела в своем составе 261 танк, 229 в строю и 32 в ремонте, 537 орудий и 266 минометов. Половина танков входила в состав 2-го гвардейского механизированного корпуса, 118 в строю и 23 в ремонте. 2-я гвардейская армия получила пережившую июльские бои в резерве 140-ю танковую бригаду, Также в подчинении Второй гвардейской армии был 1543-й тяжелый самоходный артполк су 152 вновь приданный Второму му гвардейскому мехкорпусу. По плану операции Второй гвардейский механизированный корпус вводился в прорыв после того, как пехота овладевала рубежом Колпаковка-Успенская. Задачей корпуса было развитие успеха в западном направлении и обеспечение выхода армии на рубеж реки Кальмиус. 28-я армия в составе пяти стрелковых дивизий и одной танковой бригады занимала рубеж в районе Петрополья на фронте шириной всего 2,5 километра. Войска армии насчитывали 146 орудий и 281 миномет. Она должна была наступать с задачей прорвать фронт обороны противника в районе Петрополья и во взаимодействии со Второй гвардейской армией с последующим разворотом влево смотать боевые порядки противника южнее Александровки. Если бы июле неповторимое своеобразие операции Южного фронта создавала 2-я гвардейская армия, то в августе это место досталось 28-й армии. При прорыве обороны на фронте шириной в 2,5 километра, боевой порядок армии был построен в три эшелона. В первом эшелоне прорыв совершала 1-248-я стрелковая дивизия, усиленная минометным полком и ротой танков. Эта дивизия не участвовала в июльской операции, находясь в подчинении 44-й армии на пассивном участке фронта. Второй эшелон составлял 37-й стрелковый корпус, 118-я и 347-я стрелковые дивизии. До выполнения 248-й стрелковой дивизии своей ближайшей задачи, овладение Петропольем, Подгорным, корпус должен был оставаться в районе Новоясиновский-Новомарьевка. Со владением 248-й стрелковой дивизии, указанными ранее пунктами, корпус, включив ее в свой состав, должен был одной из своих дивизий развивать достигнутый ею успех. Малочисленные 127-я и 271-я стрелковые дивизии составляли третий эшелон армии и из района Николаевский, Николай-Полье, должны были следовать за вторым эшелоном армии. В целях максимального использования артиллерийских средств при весьма своеобразном построении в начале операции было предусмотрено часть артиллерии 28-й армии привлечь для участия в артиллерийской подготовке на участке второй гвардейской армии. Танковые войска были представлены 33-й гвардейской танковой бригадой, которая оставалась в резерве командующего 28-й армии в районе Полнев. Одна танковая рота этой бригады была придана 248-й стрелковой дивизии. 44-я армия в составе двух стрелковых дивизий и одного укрепленного района при 239 минометах и 256 орудиях обороняла на Приморском рубеже фланг «Ясиновский» Приморка шириной 64 км. Подвижный резерв фронта составлял 4-й гвардейский механизированный корпус, сосредоточенный в районе Тацыно, Орехова, Каршино. Также в резерве были три стрелковых дивизии. 416-я стрелковая дивизия, расположенная в районе Дмитриенко, Новоспасовка, Широкий. 99-я стрелковая дивизия в районе Дубровский, Дубровка. И 151-я стрелковая дивизия в районе Новая Надежда, Волна Революции. Кроме этого, к 5 часам 20 августа должен был сосредоточиться в районе Октябрьский-Миллерово 4-й гвардейский кавалерийский корпус. Поддержку наступления с воздуха в ходе операции должна была обеспечивать авиация 8-й воздушной армии. В нее к этому времени входили 270-я бомбардировочная дивизия, 1-я штурмовая, 6-я истребительная, 2-я ночная бомбардировочная гвардейские дивизии. 10-й смешанный авиакорпус был переформирован в 7-й штурмовой авиакорпус. 206-я, 289-я штурмовые и 236-я истребительная авиадивизии. С Кубани прибыла 9-я гвардейская истребительная авиадивизия полковника Дзусова. Это было не только количественное, но и качественное усиление ВВС Южного фронта. В авиадивизии воевали известные советские асы-истребители – Покрышкин, Ричкалов, Клубов, Глинка и другие. В сентябре в состав 8 воздушной армии был включен Третий истребительный корпус под командованием генерал-майора авиации Савицкого. Всего в составе 8 воздушной армии к началу боев насчитывалось 244 штурмовика, 248 истребителей, 100 дневных и 75 ночных бомбардировщиков. В ночь перед наступлением ночные бомбардировщики должны были беспрерывно воздействовать на обороняющиеся войска противника с целью подавления системы огня и изнурения живой силы, в особенности на переднем крае. Перед переходом пехоты в атаку предусматривался 20-минутный массированный налет штурмовой авиации на подавление и разрушение опорных пунктов противника на высотах непосредственно за передним краем. С началом боевых действий наземных войск авиация должна была непрерывными эшелонированными налетами подавлять артиллерию и минометные батареи противника в ближайшей глубине. По плану в первый день операции, Первая гвардейская штурмовая авиадивизия должна была поддерживать войска 5-й ударной армии а 7-й штурмовой авиакорпус Вторую Гвардейскую армию. Хорошо видно, что основные усилия артиллерии и авиации сосредотачивались в полосе Второй гвардейской армии. Ей предавался целый авиакорпус. Далее на второй и третий день операции первая гвардейская штурмовая авиадивизия должна была переключиться на поддержку 4-го гвардейского механизированного корпуса. Соответственно, 7-й штурмовой авиакорпус нацеливался на поддержку 2-го гвардейского механизированного корпуса. Новым средством борьбы за воздушное пространство в руках командования Южного фронта стала радиолокационная станция «РУС-2 Редут». Установленная в районе Первомайского, производство РУС-2 началось еще в сороковом м но первые РЛС были задействованы в ПВО крупных городов. Воздушные армии РЛС стали поступать только во второй половине 43-го. РУС-2 обеспечивали дальность обнаружения самолетов на расстоянии 100-120 км. При расположении станции «Редута» в 10-15 километрах от линии фронта воздушный противник обнаруживался за 12-15 минут до его подхода к полю боя, что вполне обеспечивало своевременный перехват самолета противника нашими истребителями. Хорошо видно, что для августовского наступления ударная группировка Южного фронта была собрана за счет решительного сосредоточения имеющихся сил, без привлечения резерва вставки. Были лишь несколько пополнены потрепанные в июле дивизии, но пополнение в количестве 3312 унтер-офицеров и рядовых получило в период 7 по 17 августа также немецкая 6-я армия. Из дополнительно привлеченных к операции Южного фронта соединений можно назвать только 4-й гвардейский кавалерийский корпус, но он находился в подчинении Южного фронта уже несколько месяцев и лишь ждал своего часа. Все остальное есть плод концентрации внутренних резервов. Перед участком предполагаемого прорыва от Дмитриевки до Петрополья были сосредоточены 22 стрелковые дивизии из 28 имевшихся в составе фронта. На направлении прорыва были привлечены все подвижные части, а также основная часть артиллерийских и минометных средств. На пассивных участках фронта протяжением свыше 130 км было оставлено лишь 6 стрелковых дивизий и 3 полевых укрепленных района. Левофланговая 44-я армия занимала 64 км фронта всего лишь двумя стрелковыми дивизиями. С точки зрения подготовки операции в материальном отношении показательна динамика наличия техники во втором гвардейском механизированном корпусе. На 6 августа насчитывалось 43 танка боеготовыми и 60 танков в ремонте. Исправных бронемашин на ту же дату было 33 штуки, неисправных – 12 штук. На 10 августа бой готовых танков уже 63, а в ремонте – 41. К 13 августа число бой готовых танков было доведено до 82, а число находящихся в ремонте упало до 15 машин. За последующие сутки 16 танков с экипажами, в том числе 6 танков Т-34 со Сталинградской рембазы. К вечеру 15 августа со Сталинградской рембазы прибыли еще 22 танка Т-34. Это довело число боеготовых танков до 113 единиц при 26 танках, числящихся в ремонте. Судя по всему, не все прибывшие танки были готовы к немедленному использованию. Наконец, на 24.00 18 августа 1943 в корпусе насчитывалось 85 танков Т-34 боеготовыми и 17 в ремонте. 36 танков Т-70 боеготовыми и 3 в ремонте. Бой готовых Су-152 было 6 машин. Бой готовых бронемашин была 31 штука, в ремонте 13 штук. Таким образом, большая часть боевых машин, с которыми второй гвардейский механизированный корпус пошел в бой, сохранилась с июльских боев или была отремонтирована в период затишья. Разумеется, интенсивная работа ремонтных служб имела место и по другую сторону фронта. Если на 24 июля в 243-м батальоне штурмовых орудий было только 17 боеготовых САУ «Штурм-Гищуц», то уже 10 августа их было 24, и еще 5 машин было в краткосрочном ремонте, до двух недель. Не без также посмотреть на состав парка автомашин 2-го гвардейского механизированного корпуса. По данным на 8 августа, наиболее многочисленными были полуторки «ГАЗ-АА», 589 машин. 427 исправных. Грузовиков ЗИС-5 было 120. 94 исправных. ЗИС-5 специальных 9. 8 исправных. Додж 30. 20 исправных. ford 98. 88 исправных. Студебекер 26. 25 исправных. Трофейных грузовиков 2 исправных. Шевроле специальных 8. 4 исправных. Бензоцистерн – 68, 64 исправных. Помимо этих машин в корпусе было 38 переоборудованных под узкие задачи автомашин – штабных, санитарных, передвижных зарядных станций, раций и ремонтных летучек. Отечественных мотоциклов М-72 было 55, 54 исправных. Импортных мотоциклов – 16, 11 исправных. Тракторов СТЗ «Нати» был всего один, а трофейных тягачей – 3. Как мы видим, полученная по ленд техника составляла меньшую часть не только транспортного парка, но и мотоциклов второго гвардейского механизированного корпуса. Новые части стали прибывать на Южный фронт, когда наступление уже началось. Шифровкой из Москвы 18 августа командование фронта было предупреждено, что для 4-го гвардейского кавкорпуса прибывает 134-й танковый полк в составе 12 танков М4А2 «Шерман», и 27 М3 «Стюарт», а также полк самоходной артиллерии в составе 21 Су-76. В подчинении фронта, без привязки к конкретному соединению, прибывали 510, 511, 512 и 516 батальоны огнеметных танков в составе 18 огнеметных ТО-34 и трех радийных Т-34 каждый. Учитывая, что 18 августа полки огнеметных танков только начали погрузку в эшелоны, К прорыву немецкой обороны на Миусе они безнадежно опоздали. Кроме того, Южный фронт получил 1816 и 1888 полки самоходной артиллерии, по 21 Су-76 каждый. Менялся как облик германской армии, получавшей все больше штурм гищуцев и самоходных лафетов, так и Красной армии, постепенно насыщавшейся самоходными установками Су-152 и Су-76. Последние могли быть с некоторой натяжкой классифицированы как самоходные лафеты для пушек ЗИС-3. СУ-76 вскоре стали такой же визитной карточкой Красной Армии, как пехотинцы в плащ-палатках и с ППШ в руках, запечатленные в мраморе и граните памятников. Пятая ударная армия начала готовиться к операции с 11 августа и имела в своем распоряжении на подготовку 7 суток. Это время было использовано для изучения системы обороны противника и уточнения начертания переднего края путем разведки боем, а также организации наблюдения широко развернутой сетью наблюдательных пунктов. В худшем положении относительно возможности изучения противника находилась Вторая гвардейская армия. С вечера 15 августа войска армии Захарова только начали выход в свою полосу наступления, занимаемую до этого частями 28-й армии. В течение 16 и 17 августа проходил прием боевых участков и смена частей. Советские подготовления были замечены немцами за 5 дней до начала операции. 12 августа немецкая разведка отметила необычную активность на аэродромах, а 13 августа – первые усиленные передвижения перед стыком 29 и 17 армейских корпусов. Так же, как в июле, нелетная погода препятствовала работе немецкой воздушной разведки – Лишь 16 августа было обнаружено усиленное передвижение в районе куйбышева есиновский В целом определенных данных, указывающих на скорое наступление, выявлено не было. В первую очередь это было связано с незначительным объемом перемещений войск. Никаких маршей десятков тысяч человек Второй гвардейской армии. Как это было перед июльской операцией, уже не требовалось. Наступление опиралось на те же войска, которые наступали месяцем ранее – как написал немецкий штабист, это было молодое вино из старых кожаных мехов. В целом можно сказать, что определенных данных о советском наступлении немецкой разведкой получено не было, поэтому изрядно потрепанная 294-я пехотная дивизия не была сменена на занимаемых позициях кем-либо из соседей. Более того, когда 16 августа начали наступления войска Левого крыла Юго-Западного фронта, из 6 армии были изъяты и отданы 1-й танковой армии, 16-я танкогренадерская и 23-я танковая дивизии. Штаб Холлитта пребывал в уверенности, что на фронте подчиненных ему войск будут только сковывающие удары незначительных масштабов. Наступление началось. 18 августа после 80-минутной артиллерийской и авиационной подготовки в 7.15 части 5-й ударной, 2-й гвардейской и 28-й армии Южного фронта перешли в наступление. В полосе советского наступления оборонялись части 336-й, 294-й пехотных дивизий и правого фланга 306-й пехотной дивизии. В полосе 5-й ударной армии наступление развивалось успешно. Удачно проведенная артиллерийская подготовка подавила и нарушила систему огня противника на переднем крае и в глубине. Сопротивление немцев было сломлено, и за первый день наступления войска армии, прорвав фронт обороны противника шириной 16 км на участке Дмитриевка-Куйбышева, продвинулись на глубину до 8 км и вышли на рубеж Дмитриевка-Мариновка-Калиновка, река Ольховчик. Оборона 294-й пехотной дивизии была полностью смета. Можно даже сказать, что 614-й пехотный полк и 294-я пехотная дивизия прекратили свое существование. В 23.00 с рубежа Калиновка-Елизаветинский в прорыв был введен 4-й гвардейский механизированный корпус с задачей овладеть районом Колпаковка и не допустить занятия противником рубежа реки Крынки. Не встречая серьезного сопротивления, корпус к утру 19 августа выполнил свою задачу – вышел в район Артемовка-Надежный-Колпаковка и закрепился на нем. В полосе Второй гвардейской армии наступление развивалось менее успешно, артиллерийская подготовка атаки существенных результатов не дала, недостаточно изученная в подготовительный период система обороны противника подавлена не была. Армия в первый день наступления, ведя ожесточенные бои с противником, прочно удерживавшим командные высоты восточнее Новобахмутского колхоза Густафельд, продвинулась на 1-2 километра, незначительно вклинившись в передний край главной оборонительной полосы противника. Меньше пострадавшая в июльских боях 336-я пехотная дивизия 29-го армейского корпуса удержала первый удар на позициях между Петропольем и Берестовом. 28-я армия, Успех, который главным образом зависел от действий правого соседа, оставалось к исходу первого дня на прежнем рубеже, так как была не в состоянии преодолеть организованную оборону противника одной стрелковой дивизии первого эшелона. В первый день операции 8-я воздушная армия выполнила 919 самолётовылетов, причем более 50% из них на атаку войск противника на поле боя. Следует отметить, что широко использовалось перенацеливание штурмовиков, уже находящихся в воздухе, авиационными представителями на командных пунктах наземных войск. Противодействие противника было достаточно слабым. За день было отмечено лишь 350 самолета-пролетов. Собственные потери составили 12 самолетов, 3 истребителя, 8 штурмовиков и 1 дневной бомбардировщик. Как только определилось направление главного удара советских войск, командование 6-й армии начало ведение оборонительного сражения согласно принятым в немецкой армии принципам. Подвижных соединений на тот момент в распоряжении Холета не было. 18 августа ему была только обещана 13-я танковая дивизия из Крыма. Точно так же, как в июле, начался сбор пехотных боевых групп. Буквально неделю назад вернувшаяся на позиции у Таганрога боевая группа ракнагеля была вновь вызвана в район Калиновки. В группу Рекнагеля вошли 70-й гренадерский полк 111-й пехотной дивизии, 55-й гренадерский полк 17-й пехотной дивизии и 5 батальонов россыпью из состава 17-й, 111-й пехотных дивизий и 15-й авиаполевой дивизии. Рекнагелю была также придана почти вся артиллерия 111-й пехотной дивизии. Против северного фланга советского вклинения началось сосредоточение группы «Пикера» и соединений 4-го армейского корпуса. Приказ Холита на сбор и отправку боевой группы поступил в 18.15 берлинского времени, 18 августа. Местом сосредоточения был назначен район в 20 километрах северо-западнее Куйбышева. Ядром группы «Пикера» стал полк 3-й горно-егерской дивизии усиленной артиллерией. собственно 3-й горной егерской дивизии и артиллерии 304-й и 335-й пехотных дивизий. Также группе «Пикера» была придана рота штурмгищуцев, 5 машин. Штаб группы «Пикера» составили части штаба 3-й горной егерской дивизии. Тем самым, боевой группе масштаба усиленного полка было дано на уровень большее звено управления. Поскольку 3-я егерская дивизия была не моторизована, переброска осуществлялась по железной дороге. Первый поезд должен был отправиться из Ворошиловска в 20.00 18 августа. Опираясь на опыты юрских боев, Холит также собрал артиллерию армейского подчинения на западных скатах высоты 277,9, курган Саур-Могильский. Это были 10-сантиметровые пушки К-18 из пушечного дивизиона 2.52. К вечеру 19 августа 5-я ударная армия овладела плацдармом на западном берегу реки Миус, глубиной до 22 км. Более того, был захвачен плацдарм на реке Крынке и были заняты Криничка и Артемовка. Здесь наступающим советским частям противостояли только строители тыловой позиции Висла. Передовые части 5-й ударной армии оказались в непосредственной близости от основной линии снабжения 29-го армейского корпуса – Железной дороги Сталина Амбросиевка Успенская. Однако это был еще не прорыв, а укол на большую глубину. Наступление войск пятой ударной армии производилось на очень узком участке фронта, достигавшем по ширине только 8 километров. Это было вызвано тем, что Вторая гвардейская армия, встретившая упорное сопротивление немцев, на второй день операции смогла продвинуться лишь на правом фланге, овладев опорным пунктом Новобахмутский и высотами восточнее колхоза Густофельд. Потери второго гвардейского механизированного корпуса Второй гвардейской армии за два дня боев были незначительными. К 24.00 число боеготовых танков Т-34 просело до 79, при 26 Т-34 в ремонте. Бой готовых Т-70 было 34 единицы, при четырех в ремонте. На второй день наступления некоторый успех обозначился на участке 28-й армии, овладевшей сильным опорным пунктом противника Петрополье. За день 19 августа авиация 8-й воздушной армии 273 самолетами, 125 штурмовиками, 121 истребителем, 27 бомбардировщиками выполнила 587 самолета-вылетов. Особенностью действий советской авиации на второй день операции стала борьба за воздух силами истребителей. Количество боевых вылетов, штурмовиков и дневных бомбардировщиков сократилось до 223 и 31 соответственно. А из 333 вылетов истребителей только 82 было потрачено на сопровождение своих ударных самолётов. Остальные выполнялись с целью выбить авиацию противника. Собственные потери 8-й воздушной армии за 19 августа составили 14 самолётов, 6 истребителей и 8 штурмовиков. Потери войск Южного фронта за 19 августа составили... 1041 человек убитыми, 4299 ранеными и 4 пропавшими без вести. Прекрасно сознавая трудности противника с развитием узкого вклинения в прорыв, командование 6-й армии построило ведение оборонительной операции на контрударах. Группы Рекнагеля и Пикера должны были нанести удары в основании вбитого в немецкую оборону клина по сходящимся направлениям. Одновременно немецким командованием были предприняты меры к тому, чтобы перебросить к месту прорыва оперативные резервы из состава 17-й армии в Крыму и других участков фронта. В переброске находились 13-я танковая дивизия из Крыма, 9-я танковая и 258-я пехотная дивизии из группы армий «Центр». В свою очередь, командование Южного фронта сосредоточилось на расширении прорыва. В ночь на 20 августа Второй гвардейский механизированный корпус сосредоточился в районе Елизаветинской задачей нанести удар на юго-запад в направлении на Успенскую и тем самым обеспечить продвижение пехоты Второй гвардейской армии, а также усилить подвижную группу фронта для выполнения поставленной задачи выхода на реку Кальмиус. Совместно со Вторым гвардейским механизированным корпусом действовали части Третьего гвардейского стрелкового корпуса Пятой ударной армии. С воздуха атаки на Успенскую поддерживали 7 штурмовой авиадивизией. В первой половине дня 20 августа войска ударной группировки, продолжая наступление, продвинулись на стыке 5 ударной и 2-й гвардейской армии на 2-4 километра и овладели опорными пунктами Новоалександровский и колхозом Бешлировка. Это продвижение вперед дорого стоило второму гвардейскому механизированному корпусу. К концу дня в строю оставалось только 29 Т-34, 24 Т-70 и 4 Су-152. Фактически корпус утратил свои ударные возможности. Сосредоточение группы «Пикера» против северного фланга 5-й ударной армии завершилось в полдень 20 августа. Немецкий контрудар начался в 14.00 берлинского времени. Наступление было хорошо поддержано артиллерией 29-го армейского корпуса с юга. Это было возможно вследствие узости фронта вклинения. Уже в первом порыве был взят Семеновский. На встречу й горно-ягерской дивизии наступали на Алексеевку части 111 й пехотной дивизии. К исходу дня противнику удалось сузить основание прорыва до 3 км. Однако полностью срезать вбитый в их оборону клин немцам не удалось. Вместе с тем, Пятая ударная армия оказалась перед лицом опасности повторить судьбу Второй ударной армии. Помимо серьезного кризиса на Земле, 20 августа стало критическим моментом в сражении в воздухе. В этот день 8-я воздушная армия, имея боеготовыми готовыми всего 286 самолетов, 128 штурмовиков, 116 истребителей и 42 бомбардировщика, произвела 738 самолета-вылетов. Для сравнения. 17 июля 374 самолетами было произведено 770 самолетов вылетов. Таким образом, высокая активность советских ВВС была достигнута за счет увеличения числа вылетов в день на одну машину. В воздухе было настолько тесно, что советские штурмовики даже атаковали бомбардировщики противника. На высоте 1800 метров 11 Л2 655 штурмового авиаполка под прикрытием истребителей столкнулись с крупной группой Ю-87, атаковали немецкие бомбардировщики и вынудили отказаться от выполнения задачи. Штурмовики заявили о шести сбитых юнкерсах. Решительная борьба за воздух стоила авиации Южного фронта потери за день 20 августа 28 самолетов. 14 истребителей, 11 штурмовиков и 3 бомбардировщика. Со стороны противника было отмечено 660 самолётов пролетов. Командование Южного фронта ответило на удары по флангам симметрично, собственными контрударами по флангам наступающих группировок противника. 5 ударная армия двумя стрелковыми дивизиями и одной танковой бригадой с утра 21 августа нанесла удар из района Калиновка на Семеновский во фланг контрудару 3-й горно егерской дивизии. Одновременно из района высоты 172 на Гараны наносили удар однами механизированная и одна танковая бригады 4-го гвардейского механизированного корпуса, подчиненные на эту операцию командующему пятой ударной армией. Кроме того, Прорвавшиеся вперед части Пятой ударной армии использовали открытый фланг наступающей группы Пикера и атаковали его с запада. Ликвидация вклинения противника на южном фланге прорыва в районе Алексеевки была возложена на второй й гвардейский механизированный корпус Второй гвардейской армии. К 19.00 21 августа кризис на фронте Пятой ударной армии был полностью преодолен. Противник был вынужден оставить Семеновский и отойти на гараны. Хуже обстояло дело в районе Алексеевки, где неудачные действия 2-го гвардейского механизированного корпуса существенных результатов не дали. Боеспособность корпуса еще больше понизилась. В строю осталось 13Т-34, 10Т-70 и 4СУ-152. Еще 51Т-34 и 10Т-70 числились в ремонте. Однако потери мехкорпуса были не напрасными. Под угрозой окружения Холлит был вынужден отвести левый фланг 24-го армейского корпуса на реку Крынку. К 22 августа группа Ракнагеля была выбита из Алексеевки, Камышевахи и отошла на рубеж реки Крынки, сохраняя плацдарм на восточном берегу реки в районе Успенской. Пробитая в немецкой обороне брешь расширилась до 12 километров. Восьмая воздушная армия 21 августа стремилась удержать пространство над полем сражения и вновь только за счет интенсивного использования имеющихся самолетов выполнила 623 самолета вылета силами 250 боевых машин. Потери ВВС Южного фронта за день составили 15 машин, 10 истребителей и 5 штурмовиков. Натиск противника в воздухе начал слабеть. В отсутствие града контрударов пятая ударная армия получила возможность продвигаться вперед. В течение дня 22 августа был захвачен еще один плацдарм на реке Крынки, южнее Колпаковки. Это фактически решило судьбу железной дороги, являвшейся основной линией снабжения 24-го армейского корпуса. С плацдармов на Крынке железная дорога попадала в радиус действия советской артиллерии. 22 августа Холлит докладывал командованию группы Армии Юг. В качестве временного пополнения в теперешнем районе прорыва армия вводом в дело последних резервов и безоглядным оголением не подвергнувшихся атаки фронтов усилила силы, стоящие в центре тяжести обороны, а именно 17-й АК, в частности 8 усиленными батальонами и двумя артиллерийскими дивизионами 4-го АК, левое крыло 39-го АК, 111-ю и 336-ю пехотные дивизии в частности, десятью батальонами и четырьмя артиллерийскими дивизионами с правого фланга корпуса. Неатакованные участки фронта теперь не в состоянии отразить вражеские атаки силами более одного вражеского батальона. Боеспособность дивизий этой армии таким образом настолько ослаблена, что они не в состоянии на длительный срок удерживать оборону бессрочного подкрепления как минимум двумя соединениями и ощутимого пополнения. Кроме того, Холит в докладе Манштейну привёл данные по потерям армии с 18 по 21 августа 43 6814 только унтер-офицеров и солдат. Это заставляет относиться с недоверием к опубликованной Сеттерлингом и Франксоном цифре потери 6 армии по десятидневкам с 11 по 20 августа 1683 человека и с 21 по 31 августа 3439 человек. Холит все же получил новые соединения для продолжения оборонительной операции. Прибывающая из Крыма по железной дороге 13-я танковая дивизия опоздала к первому контрудару. Последовательности контрударов, сдерживающих расширение плацдарма и позволяющих собрать в районе прорыва крупные силы артиллерии, не получилось. 21 августа стало в этом плане решающим днем советского наступления. Под ударами авиации и артиллерии оборона 336 й пехотной дивизии была расшатана, и начали продвигаться вперед Вторая гвардейская армия и 28-я армия. Вторая гвардейская армия продвинулась в направлении Успенской, а 28-я армия начала вводить в бой, стоявшие во втором эшелоне дивизии. 37-й стрелковый корпус 21 июля вышел к линии обороны Висла, то есть на рубеж реки Крынки. Состояние, пребывающее в распоряжении Холлита танковой дивизии, также было далеко от идеала. В составе 13-й танковой дивизии было по одному батальону от 66-го и 93-го танкогренадерских полков, 4-й танковый полк в составе одного батальона 4 состава. В дивизии насчитывалось... 47 ПЦКП В-4 с 75-мм длинноствольным орудием, 7 ПЦКП В-3 с 50-мм длинноствольным орудием и 6 командирских танков. Противотанковую артиллерию соединения составляли 18 75-мм буксируемых пушек. В артиллерийском полку было преимущественно буксируемая артиллерия и 6 хумелей. Сосредоточение 13-й танковой дивизии в районе к юго-западу от Саур-Могильского завершилось 22 августа. Холит решил строго придерживаться первоначального плана. После завершения сосредоточения 13-й танковой дивизии 17-й армейский корпус получил от командования 6-й армии приказ на контрудар в южном направлении. Целью контрудара назывался разгром советского 4-го гвардейского механизированного корпуса в районе Кринички, и создание предпосылок для сужения и закрытия бреши между 17-м и 29-м армейскими корпусами. Левый фланг контрудара 13-й танковой дивизии обеспечивало наступление группы Пикера на Семеновский. Контрудар 23 августа с участием 13-й танковой дивизии был последней надеждой командования 6-й армии на удержание обороны по МИУСу. Поддерживая сильным артиллерийским огнем, 13-я танковая дивизия поначалу быстро продвигалась вперед. Дивизии удалось пробиться на 6-7 километров к югу, но далее она была остановлена западнее Алексеевки у высоты 157,3, после потери большого количества танков. Помимо своих традиционных противников противотанковой артиллерии, наступающие немецкие танки были атакованы с воздуха штурмовиками с ПТАБами. Контрударом 13-й танковой дивизии на Криничку немецкое командование пыталось срезать вершину Колпаковского клина и, пробившись к южной группировке, восстановить общую линию обороны, соединив свои разобщенные северную и южную группировки. Эта попытка была успешно отражена 5-й ударной армией. Противнику удалось лишь незначительно потеснить действовавшие здесь части 3-го гвардейского стрелкового корпуса. В этот же день 4-й гвардейский механизированный корпус Перейдя в наступление из района Колпаковка на запад, вышел в район николаевка донецка амбросиевка охватив таким образом оборонительные позиции противника на реке Крынке северо-запада. Одновременно части 1-го гвардейского стрелкового корпуса Второй гвардейской армии вышли к станции Квашино. Железнодорожная ветка, идущая из Кутейникова на Таганрог, была перерезана в двух местах, создав угрозу перехвата путей снабжения Таганрогской группировки противника. За день 23 августа 8-я воздушная армия выполнила 733 самолета вылета. Потери ВВС Южного фронта днем 23 августа составили только 4 самолета, два истребителя и два штурмовика. Следует отметить, что кризисная обстановка в 6-й армии заставила командование группы армии «Юг» бросить против Южного фронта основные силы своей авиации. В период с 19 по 23 августа в полосе фронта было отмечено 3505 самолета пролетов, а в полосе Степного и Юго-Западного фронтов 493 и 1359 самолета пролетов соответственно. Убедившись в несостоятельности своих попыток пробиться полковой боевой группой, каковой в реальности была 13-я танковая дивизия в момент своего прибытия в распоряжение Холита, на соединение с группой Рэкнагеля в районе Успенской командование 6-й армии сменило стратегию. 24 августа 13-я танковая дивизия была переброшена через Иловайск в район Анастасиевка, Марфинская, с целью усиления обороны 29-го армейского корпуса. Здесь она действовала результативнее. 25 августа 13-я танковая дивизия нанесла контрудар из района Лисичьего на Успенскую, а 26 июля удары во фланг советским войскам, наступавшим от станции Квашина на Мокрый Иланчик. В ближнем будущем рокировка 13-й танковой дивизии на южный фаз советского вклинения окажется весьма кстати. Вскоре дивизии придется пробивать 29-му корпусу дорогу из кольца окружения. Тем временем в планы командования Южного фронта вмешались события на соседних участках, Начатое 16 августа наступление Юго-Западного фронта натолкнулось на упорное сопротивление немцев, которое сломить не удалось. Задержалось также наступление наших войск южнее Харькова. В этих условиях развитие Южным фронтом удара на Юго-Запад и Запад ослабленными соединениями было связано с известным риском. Таким образом, удар на Запад без согласования с ударом Юго-Западного фронта не сулил успешных перспектив. Поэтому решено было одновременно с подготовкой удара для ликвидации немцев в Донбассе провести частную операцию с целью уничтожения таганрогской группировки противника. Планы меняются. В течение 25 и 26 августа войска Южного фронта произвели ряд перегруппировок для того, чтобы с утра 27 августа начать наступление с целью окружения и уничтожения противника северо-западнее Таганрога. Одновременно с перегруппировкой на отдельных участках фронта велись бои с целью занятия наиболее выгодного исходного положения для наступления. 25 августа части 2-й гвардейской армии вышли в район Лисичий, что вынудило противника оставить плацдарм восточнее Успенской и отойти на юго-западный берег реки Крынка. Толбухин поставил войскам фронта следующей задачи. Пятой ударной армии тремя дивизиями нанести главный удар с фронта Криничка, Артемовка на Петровский и вспомогательные удары из Калиновки на Саур-Могильский и из «Амбросиевки» на Свистуны. Армия должна была выйти на рубеж высота 214, Южнее Петровский, высота 191, высота 205 Николаевка, где прочно закрепиться, выведя в резерв не менее трех стрелковых дивизий в район Калиновка, Артемовка, Алексеевка. Задача армии состояла в том, чтобы обеспечить правый фланг ударной группировки фронта от контрударов противника с Севера. Вторая гвардейская армия частью сил должна была свернуть в боевые порядки противника к югу, а остальные силы привлечь к обороне рубежа реки Мокрый Еланчик фронтом на запад. К исходу 27 августа армия должна была овладеть рубежом Новый Еланчик мокрый Еланчик Васильевка, колхоз Малая. В дальнейшем левым флангом армия наступала на юг, а на остальном фронте переходила к жесткой обороне. 28-я армия в составе трех стрелковых дивизий наносила удары из района Авила-Федоровка на Первомайский с задачей к исходу дня овладеть высотой 136, в дальнейшем наступая на юг сматывать боевые порядки противника в своей полосе. 44-я армия, после того, как 28-я армия овладеет районом Первомайский, совместно с ней должна была нанести удар на юг и частью сил на Самбек с востока. 4-му гвардейскому кавалерийскому корпусу в 20.00-26 августа войти в прорыв из района Донецка-Амбросиевка и к рассвету 27 августа выйти в район Новохопрово-Малая Екатериновка-Некатериновка Имея дальнейшие задачи выходом в район Мало-Керсановка-Латонова, не допустить отхода противника на запад и разгромить его. 4 гвардейский механизированный корпус. Начав действия в 2.00-27 августа, частью сил должен был захватить Кутейникова, а главными силами выйти в район Покровка-Киреевка, обеспечивая действие 4 гвардейского кавалерийского корпуса с Запада. В дальнейшем, выйдя в долину реки Сухой-Еланчик в районе Григорьевка уничтожать отходящие из района Таганрога части противника. Действия подвижной группы обеспечивались фронтовой авиацией. Бег к морю Действуя по намеченному плану, части 4-го гвардейского механизированного и 4-го гвардейского кавалерийского корпусов К исходу 27 августа, преодолевая слабое сопротивление немцев, вышли в район Кутейниково, Покровка-Киреевка, Екатериновка, Ново-Ивановка на тылы Таганрогской группировки противника, пройдя в сутки до 25 километров. Пехота 2-й гвардейской армии, используя успех подвижной группы, продвинулась на правом фланге до 9 километров и вышла на рубеж Новый Еланчик, Васильевка, Сухая Крынка, тесня противника в юго-восточном направлении. В ночь на 28 августа на Южный фронт прибыл представитель ставки ВГК Василевский. К этому времени в штаб фронта начали поступать данные разведки о сборе группировки резервов противника в районе старобешево каракуб строй В связи с этим днем, 28 августа, армиям и подвижным соединением, были поставлены следующие дополнительные задачи: второй гвардейской армии выдвинуть в район Покровка Киреевка Екатеринова-Хапрова второй гвардейский механизированный корпус. Одновременно передовыми отрядами стрелковых дивизий занять западный берег реки Сухой Еланчик на участке кутейникова ульяновка вареники а в течение ночи на 29 августа вывести на этот рубеж главные силы армии для занятия обороны. 4 гвардейскому механизированному корпусу занять район Малая Екатериновка, Красный Курган, Григорьевка, имея основной задачей обеспечить с запада действия 4 гвардейского кавалерийского корпуса и не допустить прорыва противника со стороны Анастасиевки, выделить сильный отряд, которым захватить Федоровку. 4 гвардейскому кавалерийскому корпусу продолжать уничтожение противника северо-западнее Таганрога, для чего к утру 29 августа овладеть районом Латонова, Новопетровский, Новохрещатик, в дальнейшем, виде разведку в западном направлении, сильным отрядом перехватить переправу через Миусский лиман у Ломакина. Отданные командованием фронта боевые распоряжения свидетельствуют о том, что основные мероприятия были направлены на прикрытие группировки фронта с запада. Предполагалось, что прибывшие резервы будут использованы немцами для деблокирующего удара, Сообразно этому предположению устроился заслон фронтом на запад и северо-запад. Для выполнения этой задачи привлекались главные силы 2-й гвардейской армии, 4-го гвардейского механизированного корпуса. Сюда же было обращено внимание 4-го гвардейского кавалерийского корпуса, которому одному главным образом приходилось иметь дело со сжавшейся к югу группировкой противника, действуя на фронте 40-45 километров. 29 августа части 2-й гвардейской армии заняли главными силами оборону указанного им рубежа. 4-й гвардейский механизированный корпус частью сил вышел на рубеж Щербаков-Федоровка. 4-й гвардейский кавалерийский корпус передовыми отрядами перехватил дорогу носова ломакино и главными силами, сжимая кольцо окружения, вышел на рубеж Новохрещатик-Красная колония. 1-й гвардейский стрелковый корпус 2-й гвардейской армии, вышел на рубеж Пономарев, Латонова, Кашковка. 28-я и части 44-й армии вышли на рубеж Самойлов, Печерский, Степановский. Противник был сжат на площади 25 на 25 километров и начал отводить свои части Самбекского плацдарма. Опасения советского командования относительно деблокирующего удара с запада были небезосновательны. Для парирования возникшего кризиса командование 6 армии в течение 28 и 29 августа стало собирать ударную группировку из вновь прибывших соединений 258-й пехотной и 9-й танковой дивизии. В составе 258-й пехотной дивизии числилось 5 пехотных батальонов средней численности из 9 штатных, слабый истребительно-противотанковый батальон, 19 легких полевых гаубиц «Ле-ФХ», 5 тяжелых полевых гаубиц СФХ. В 9-й танковой дивизии было два мотопехотных батальона средней численности и два низкой комплектности, в том числе один на БТР Ганамак, 15 легких полевых гаубиц и 13 тяжелых полевых гаубиц. Танков дивизии было 65 штук, Однако на 26 августа боеготовыми были только 4 пцкпв 3 с 50 миллиметровой длинноствольной пушкой и 7 пцкпв 4 с 75-мм длинноствольной пушкой. Для руководства контрударом слева фланга 6-й армии был снят штаб 4-го армейского корпуса. Обстановка в полосе, занимаемой подчиненными 4-му корпусу соединениями, считалась менее критичной. Уровень тревоги 2 по принятой в Вермахте системе обозначений – по сравнению с таганрогским направлением, уровень тревоги 3. Соответственно, использованному как управленческий резерв штабу 4 корпуса были подчинены остатки 3-й горно-егерской дивизии, 9-й танковой дивизии из района Орла, 258-й пехотной дивизии и переданной из 1-й танковой армии слабой 17-й танковой дивизии. Согласно приказу Холита, ударная группировка должна была наступать на юго-восток с тем, чтобы на рубеже сухого или мокрого еланчика соединиться с 29-м армейским корпусом. Соответственно, 17-й армейский корпус должен был вести сковывающие атаки в южном направлении для содействия проводящемуся контрудару. Немецкое контрнаступление началось 30 августа. Удар 4-го армейского корпуса пришелся в стык между 33-й и 87-й гвардейскими стрелковыми дивизиями. Первая принадлежала 13-му гвардейскому стрелковому корпусу, а вторая – 1-му гвардейскому стрелковому корпусу. Командир 13-го гвардейского стрелкового корпуса Чинчибадзе выдвинул в район вклинения противника два истребительно-противотанковых артполка. По решению командующего 2-й гвардейской армии о 21.00 30 августа войска армии переходили к обороне. Основным средством отражения контрудара должна была стать артиллерия. 13-й гвардейский стрелковый корпус усиливался шестью полками артиллерии и минометов. Также 13-й гвардейский стрелковый корпус должна была поддерживать армейская артиллерийская группа – Гаубичная артиллерийская бригада – Пушечная артиллерийская бригада – под общим руководством командира 2-й артиллерийской дивизии гвардии генерал-майора Алексеева. Первый гвардейский стрелковый корпус усиливался тремя полками артиллерии – противотанковой и минометной бригадой – Фактически 30 августа 2-я гвардейская армия вела бои с деблокирующей группировкой 4 армейского корпуса фронтом на северо-запад и с окруженным 29-м армейским корпусом фронтом на юг, юго-запад и даже на восток. Во втором м гвардейском механизированном корпусе был создан подвижный отряд в составе 6 танков Т-34 и 5 танков Т-70. 100 человек автоматчиков и истребительно-противотанковой батареи, который продвинулся на восток навстречу 44-й армии и в 17.30 вышел на западную окраину Таганрога. С востока к городу вышла 130-я стрелковая дивизия 44-й армии, а в ночь на 30 августа в районе Таганрога был высажен десант 384-й отдельной бригады морской пехоты. В 6 утра 31 августа группа 4-го армейского корпуса вновь перешла в наступление. Основной удар на себя снова приняли части 33-й и 87-й гвардейской стрелковых дивизий. На этот раз они были существенно усилены артиллерией. Кроме того, из боя против соединений 29-го армейского корпуса был выведен 2 гвардейский механизированный корпус. Одновременно армия развивала наступление на запад двумя полками 24-й гвардейской стрелковой дивизии и одним полком 86-й гвардейской стрелковой дивизии. За день боя Вторая гвардейская армия потеряла 39 человек убитыми и 144 человека ранеными. Последнюю точку в отражении немецкого контрудара поставила соседняя 5-я ударная армия, которая использовала разрыв между 4-м и 17-м армейскими корпусами. Прорыв частей Пятой ударной армии на Иловайск и Харциск заставил немцев бросить на это направление 17-ю танковую дивизию. Следует отметить, что в этих боях одна из частей Пятой ударной армии провела операцию, явившуюся своего рода ответом на атаку Штадлером высоты 203 и 203,4. 293-й Гвардейский стрелковый полк подполковника Свиридова 96-й гвардейской стрелковой дивизии должен был захватить высоту 277,9 курган Саур-Магила, ставшую камнем преткновения в июльских боях. Вершина высоты была захвачена 17-ю разведчиками в ночь на 30 августа с тыла, а затем полк Свиридова атаковал по крутому и лишенному растительности склону, где его меньше всего ждали. Уже в полдень высота была захвачена, и далее 293-й гвардейский стрелковый полк отбивал контратаки противника. Захват этого ключевого опорного пункта противника открыл частям 5-й ударной армии Путина, Илловайск и харциск Тем временем окруженный в районе Таганрога 29-й армейский корпус пробивался на запад под прикрытием деблокирующего удара. 28 августа была предпринята попытка силами 111-й пехотной и 13-й танковой дивизии, пробиться через Анастасиевку, но здесь на внутреннем фронте окружения встал второй гвардейский механизированный корпус. Особенно отличилась в отражении этого удара противника 4-я гвардейская механизированная бригада подполковника Япончина. Впоследствии действия бригады были упомянуты в приветственном приказе Сталина. Уже 29 августа советский прорыв был углублен кавалеристами до берега моря, и телефонная связь штаба 6 армии с корпусом прервалась. Однако, задействовав крупные силы против готовящегося контрудара, командование Южного фронта смогло выделить для блокирования прилегающих к морю путей отхода на запад таганрогской группировки противника только 4-й гвардейский кавалерийский корпус. Кавалеристы были вынуждены сдерживать противника на фронте около 60 км. 29 августа 30-я кавалерийская дивизия вела бои за переправу через Миусский лиман у Ломакина. 9-я гвардейская кавалерийская дивизия в 6.00 захватила узел дорог Латонова, но вскоре была выбита контратакой. В конце дня положение было исправлено подошедшими с севера 4 й гвардейской мехбригадой и 37-й гвардейской танковой бригадой 2-го гвардейского механизированного корпуса. В условиях все теснее смыкающегося кольца окружения, штабом группы Армии «Юг» был санкционирован отход 29-го армейского корпуса на запад. Лидировать прорыв из окружения должна была 13-я танковая дивизия. северо западной и западной фасы «Котла» занимали 111-я и 17-я пехотные дивизии. Столкнувшись с усиливающимся сопротивлением в прорыве на запад, командование 29-го корпуса смещало направление возможного прорыва на юг, нащупывая слабое место в заслоне советских войск. В итоге был использован разрыв в построении кавалерийского корпуса между 9-й гвардейской и 30-й кавалерийской дивизиями. В условиях открытой и ровной местности противник имел возможность проскакивать вне дорог. В результате в первой половине дня 30 августа 13-я танковая дивизия пробилась на запад по линии Щербаков-Городецкий-Кузнецкий. 31 августа была предпринята попытка закрыть прорыв силами 10-й гвардейской кавалерийской дивизии, но отпить Щербаков она не смогла. 29-й армейский корпус, лотном каре не более 15 км поперечнике, пробивался по северному берегу Миузского лимана на запад. Одним из средств расчистки пути на запад остатком 29-го корпуса стала авиация, которая наносила массированные авиаудары по расположению кавалеристов. Точно так же, как в период прорыва МИУС-фронта с 19 по 23 августа немецкое командование сосредоточило против Южного фронта крупные силы авиации. Если в период с 27 по 31 августа против Степного фронта было зафиксировано 932 самолета-пролета, против Юго-Западного фронта 1302 самолета-пролета, то Южному фронту достались 3950 самолета-пролетов. Вообще, по итогам боев с 12 по 31 августа, Южный фронт стал рекордсменом в отношении внимания авиации противника. В его полосе было зафиксировано 8847 самолета-пролетов, в то время как Степному фронту досталось 5210 самолета-пролетов, а Юго-Западному фронту 7274 самолета пролета. Несмотря на жалобы кавалеристов кубанского корпуса на отсутствие в воздухе своей авиации, 8-я воздушная армия не оставила без внимания левое крыло фронта. Проблемой была вынужденная пассивность действий истребителей, когда район действий кавалеристов прикрывался сменявшимися «шестерками» аэрокобр. Атакующий противник без труда создавал численное «превосходство». Например, 29 августа патрулирующие в районе Латонова аэрокобры были атакованы последовательно двумя группами место 109 и три самолета из патруля были сбиты. Реакцией командования 8-й воздушной армии стало усиление патрулей до 10-12 самолетов, что сразу улучшило ситуацию. Впоследствии по приказу Хрюкина истребители стали прикрывать кавалеристов с аэродромов подскока в расположении 4-го гвардейского кавалерийского корпуса. Вместе с тем, очевидной неудачей советских летчиков стала попытка разрушить переправу через Мивусский лиман у Лакедемоновки, отход через которую суши пытались блокировать силами 30-й гвардейской кавалерийской дивизии. Заход производился вдоль переправы при сильном боковом ветре, и все бомбы легли левее цели. Результативнее были действия штурмовиков по отходящим колоннам противника, особенно на переправах через сухой и мокрый юланчик. В ночь на 31 августа... Разделенный на три боевые группы 29-й корпус вышел из окружения, сохранив артиллерию. Корпус занял оборону на рубеже мокрого еланчика, Но не следует думать, что 29-й армейский корпус вышел из окружения целым и невредимым. В своем отчете, составленном по итогам боев в Донецком бассейне, офицер штаба 6-й армии доктор Мартин Франк признавал, что 15-я авиаполевая и 336-я пехотная дивизии в результате боев были по существу разбиты, а 111-я и 17-я пехотные дивизии понесли большие потери. В период с 27 по 31 августа 43 4-й гвардейский кавалерийский корпус потерял 273 человека убитыми и 465 ранеными. Частями корпуса было взято в плен свыше 2000 человек, в том числе 250 коллаборационистов, служивших немцев с оружием в руках граждан СССР. Трофеями кавалеристов также стали 45 орудий, 11 танков, 100 автомашин, 2 тягача и другое имущество. Отступление. Следующим рубежом обороны 6 армии должна была стать согласованная с соседней 1-й танковой армией позиция «Черепаха». Она проходила из района восточнее Мариуполя через Макеевку на Константиновку и защищала Сталину, ныне Донецк, ключевой город Донбасса. Позицию «Черепаха» в тропях строила организация ТОТТА – армейские саперы и принудительно согнанное немцами местное население. Манштейн приказал Холиту отступать на позицию «Черепаха» 31 августа 1943 года. По плану немецкого командования 6-я армия должна была держать позицию «Черепаха» продолжительное время. В своем приказе командиром армейских корпусов своей армии Холлит писал «Отступление армии при любых обстоятельствах должно получить свое окончательное завершение на позиции «Черепаха». Позицию «Черепаха» сохранять длительный период времени». Одним из средств удержания нового рубежа должен был стать батальон танков «Пантера», прибывший в распоряжение Холлита в первые дни сентября. План перевооружения немецких танковых войск на новые танки предполагал вывод с фронта одного из двух батальонов танковых полков дивизий с перевооружением их на «Пантеры». Так, в частности, первые два батальона танков «Пантера», 51-й и 52-й, были сформированы из танковых батальонов, изъятых из 9-й и 11-й танковой дивизий соответственно. Несмотря на первые бои под Курском в роли танков качественного усиления, штатным вариантом было возвращение в свою танковую или танкогренадерскую дивизию. Именно таким образом появились «Пантеры» в Дас-Райхе в августе 43 В дивизию вернулся перевооруженный ими батальон. В ноябре 43 с одним из двух батальонов танкового полка, перевооруженным на «Пантеры», вступили в бой эсэсовский стандарт и первая танковая дивизия. Однако не всем батальонам «Пантер» везло – Перевооруженный на новые танки батальон 23-й танковой дивизии вернулся на фронт не в свою дивизию, а в качестве средства непосредственной поддержки пехоты. Батальон «Пантер» был придан оборонявшему линию «Черепаха» 17-му армейскому корпусу и сразу же растащен на части. В частности, три «Пантеры» были привлечены для защиты двух дивизионных штабов в Красногорке. Однако надежды на удержание позиции «Черепаха» оказались призрачными. Советское командование предприняло симметричную переброску войск с центрального сектора фронта. Бои на северном фасе Курской дуги в августе закончились эвакуацией Орловского выступа и отходом немецких войск на линию Хагена. Сокращением линии фронта воспользовались обе стороны. Южный фронт получил 11-й танковый корпус, который в конце июля и начале августа воевал в 4-й танковой армии под Орлом, где одним из его противников была немецкая 9-я танковая дивизия. 7 сентября вновь прибывший танковый корпус был введен в бой в направлении на крупный узел дорог – Волновахо. Оборона 6 армии потеряла свою устойчивость, и соединения Холлита перешли к подвижному методу ведения боев. Помимо ударов в центре построения 6 армии, в начале сентября последовало наступление на ее левом фланге. Для парирования прорыва Холит оголял оставшиеся пассивными участки обороны 6 армии. Он справедливо отмечал, что ослабленные направления могут пасть под ударами отдельных батальонов. С 28 по 30 августа 1943 в состав 51-й армии Крейзера прибыл 10-й стрелковый корпус генерала Неверова Северо-Кавказского фронта. В состав корпуса входили 216, 257 и 328-я стрелковые дивизии. Прибытие трех новых соединений позволило ослабленной в августе стягиванием сил на направление главного удара 51-й армии 1 сентября перейти в наступление. К исходу 1 сентября 257-я стрелковая дивизия овладела опорным пунктом противника в Штеровке, крепким орешком, устоявшим под июльским сковывающим ударом. К вечеру 2 сентября войска 51-й армии углубились в оборону противника на 25-30 километров. На широком участке преодолев МИУС Фронт. Последние укрепления оказавшиеся неприступной немецкой линии обороны пали. 7 сентября 10-м стрелковым корпусом было захвачено Очеретина, что создало угрозу как правому флангу 1-й танковой армии Маккензина, так и левому флангу 6-й армии Холлита. Для защиты фланга в район Очеретина выдвинулись 9-я танковая дивизия и 209-й батальон штурмовых орудий. Однако судьба сражения за наспех построенную линию обороны была решена. Уже вечером 7 сентября войска 6 армии получили приказ отходить с позиции «Черепаха», не продержавшейся и нескольких дней. Артиллерийская канонада уходила от Миуса все дальше на запад. Вскоре хлынули осенние дожди, смывая гарь с окопов и блиндажей Миус фронта, которым теперь было суждено только зарастать бурьяном, постепенно оплывать и разрушаться. Заключение. Лучшим способом остановить наступление противника является собственное успешное наступление. Главное в этой игре выбрать действительно значимую точку приложения усилий. В летней кампании 43-го на южном секторе фронта советскому командованию это удалось. В качестве объекта воздействия был выбран Донбасс, важный в экономическом отношении район оккупированной территории. Оперативная комбинация, разыгранная командованием Красной Армии, была обречена на успех. Вне зависимости от результатов операции «Цитадель», на южном фасе Курской дуги немецкое наступление должно было остановиться. наступление на юго-западном и южном фронтах, во-первых, лишали Манштейны резервов, а во-вторых, вынуждали снимать войска с направления главного удара. В этом смысле июльское наступление на Миусе стало жертвой во имя истекающего кровью Воронежского фронта и успеха стратегической оборонительной операции под Курском. Отвлечение второго танкового корпуса СС «Намиус» позволило войскам Воронежского и Степного фронтов прийти в себя и подготовить операцию «Румянцев». В этом отношении неудавшееся наступление «Намиусе» было важным шагом на пути к благоприятному развитию событий в летней осенней кампании 43-го. Вместе с тем нет оснований считать имеющий право на существование конспирологическую теорию о намеренном отказе от мер маскировки на Меуси во имя оттягивания крупных сил группы армии Юг с южного фаса Курской дуги. До последнего момента сохранить в тайне крупную наступательную операцию невозможно. Как правило, немецкое командование получало достоверные сведения о советских наступлениях, по крайней мере за несколько дней до их начала в случае с наступлением на миусе этот срок оказался несколько сдвинут назад главная причина успеха августовской попытки прорыва миус фронта и неуспеха и наступления южного фронта лежит на поверхности в августе у немецкого командования не было возможности бросить на выручку шестой армии холлита свои лучшие танковые соединения дивизии сс "Тотенкопф" и досрайх безнадежно завязли в боях под Богодуховом. В свою очередь 23-я танковая и 16-я танкогренадерская дивизии были вовлечены в бои в полосе соседней 1-й танковой армии. 13-я танковая дивизия из Крыма прибыла в распоряжение Холлета уже после того, как фронт рухнул, и могла лишь уменьшить масштабы катастрофы. Позднее прибывшие 9-я и 17-я танковые дивизии и батальон «Пантер» уже не могли радикально изменить обстановку в перешедшей к подвижной обороне армии Холлитта. Это признается в отчете оборонительные бои 6 армии в Донецком бассейне и Нагайской степи, написанном доктором Мартином Франком, офицером штаба 6 армии. Франк пишет буквально следующее: Неблагоприятное протекание начавшейся 18 августа второй оборонительной битвы 6-й армии На Меуси по существу надо отнести за счет того, что ее моторизованные резервы, столь успешно действовавшие в июльских оборонительных боях, 23-я танковая и 16-я танкогренадерская дивизии были оттянуты к очагу боя соседней армии и не были заменены другими частями. Если бы танковая дивизия была переброшена на два дня раньше, для русских прорыв от 19 августа у Куйбышева стал бы роковым. Одновременно нельзя отрицать существенных ошибок, допущенных командованием Южного фронта в планировании и проведении июльского наступления. Не оправдало себя разнесение по фронту ударов двух соединений армий с целью образования широкого прорыва и использования в качестве эшелона развития успеха смешанного объединения второй гвардейской армии и стрелковых и механизированных корпусов. Также не оправдал себя сковывающий удар 51-й армии. Некоторым оправданием этих промахов могут быть сжатые сроки подготовки операции, а в первую очередь малое время на перегруппировку войск фронта. Закономерен также вопрос, почему успешный прорыв обороны на Меуси в августе не завершился окружением 29-го армейского корпуса 6-й армии Холита к западу от Таганрога. Во-первых, необходимо напомнить, что план августовской операции не предусматривал бега к морю после выхода на оперативный простор. По первоначальному плану Южный фронт должен был наступать на запад во взаимодействии с соседним юго-западным фронтом поэтому ось главного удара операции тяготела не к югу, а к северо-западу. Однако наступление Юго-Западного фронта развивалось достаточно медленно, операция румянцев также потеряла темп под Богодуховым. Это заставило командование Южного фронта на ходу менять форму операции, растрачивая время на перегруппировку сил. Соответственно, у противника была возможность обдумать ситуацию и принять трудное решение на отвод войск. Классические «канны» получались в том случае, когда окружаемый проскакивал трудный с психологической точки зрения момент отвода войск из намечающейся ловушки. Смена на ходу плана операции также привела к тому, что не были вовлечены в образование внутреннего фронта окружения оба механизированных корпуса. Построение части внутреннего фронта окружения из кавалерийских частей не обеспечивало эффективного сдерживания прорывающегося противника. Кавалерия эффективно действовала на внешнем фронте окружения, в маневренных действиях в тылу противника. С точки зрения опыта использования родов войск, сражение за Миус фронт летом 43-го показало эффективность танковых соединений в качестве средства ведения оборонительных операций. Способность быстро перемещаться своим ходом обеспечивала им быстрое выдвижение на участок прорыва и его запечатывание контратаками или обороной. Формирование боевых групп пехоты и их переброска по железной дороге не давали такого же эффекта. Это со всей очевидностью показали бои пехотных групп Пикера и Рикнагеля в августе 43 -го. Здесь хотелось бы обратить внимание на некорректность прямого сравнения числа соединений противостоящих армий. Если посчитать только соединения, называющиеся формально по обе стороны фронта дивизия – то может создаться впечатление сдерживания крупной массы советских войск горской немецкой пехоты. Однако по своей численности пехотные дивизии Холита и стрелковые дивизии Южного фронта не эквивалентны. Так, например, по документам 6-й армии на 26 августа 43-го, боевая группа 111-й пехотной дивизии группы рекнагеля насчитывала 6000 человек, из них 2000 в пехотных частях. Боевая группа Пикера Насчитывала 5500 человек, в том числе 2766 в пехотных батальонах. 17-я пехотная дивизия насчитывала 12 12893 человека, 4232 в пехотных батальонах. 336-я пехотная дивизия 13875 человек, 3360 в пехотных батальонах. 15-я авиаполевая дивизия 5150 человек. 2496 в пехотных батальонах, 304-я пехотная дивизия, 15463 человека, 6713 в пехотных батальонах, 3013 в артиллерийских, саперных частях и частях связи. Всего в 8 пехотных дивизиях и 3 боевых группах 6-й армии насчитывалось 140 015 человек, в том числе 51 703 в пехотных батальонах, из этой 51.703 в пехотных батальонах 1260 человек составляли коллаборационисты из Остгруппен, входившие в так называемую боевую группу Фон Биова. Соответственно, по своей численности немецкие пехотные дивизии были эквивалентны скорее не советским стрелковым дивизиям, а советским стрелковым корпусам. Из участвовавших в боях на Миусе бронетехники ярче всего себя проявили сау штурмгештуц. В условиях перехода немецкой армии к обороне штурмгищуцы стали важным средством обеспечения устойчивости пехоты. Отработанная шасси танка ПЦ-3 позволяло самоходкам маневрировать вдоль фронта, сохраняя боеспособность в длительных маршах. На счету штурмгищуцев значительная часть подбитых на Миусе советских танков. При этом они могли применяться не только в качестве танкоборцев как буксируемая или самоходная противотанковая артиллерия, но и как средство непосредственной поддержки пехоты. Вместе с тем отдельные батальоны САУ не имели своей пехоты, зависели от темпов переброски пехотных резервов и не могли самостоятельно решать задачи запечатывания прорыва. Малочисленные тигры эсэсовских соединений были быстро потеряны на минных полях и заметного влияния на сражение не оказали.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 Осенью 43-го немцы испытывали те же проблемы, что и корпуса РКК в 41 -м. Вместо 18 штатных 18-тонных полукусничных тягачей в распоряжении батальона было только 4. При этом для буксировки тяжелой «Пантеры» требовалось 2 тягача, впрягающихся цугом Это существенно ограничивало возможности эвакуации подбитых и вышедших из строя танков при откатывающейся назад линии фронта. Новые средние танки не терпели использования в стиле штурмгищутцев. Несомненно, однако, что в случае позиционного сражения длинноствольные орудия «Пантер» могли нанести существенный урон наступающим советским танковым бригадам и механизированным корпусам. Артиллерия в боях на Миусе еще раз продемонстрировала свои впечатляющие возможности. Летом 43-го немцам остро не хватало пехоты – то есть средства поражения противника огнем стрелкового оружия и проведения контратак. Кроме того, обычная пехота не обладала нужной для затыкания прорывов подвижностью. Боеспособных подвижных соединений танковых и танкогренадерских дивизий для парирования всех возникающих кризисов также остро не хватало. В этих условиях артиллерия часто оказывалась подвижным и эффективным средством отражения наступлений. Это был один из опытов, подвигших немцев на создание артиллерийских дивизий. Показательно, что из пяти существовавших в вермахте артиллерийских дивизий 310, 311 и 312 артиллерийские дивизии были созданы в группе армии «Юг» осенью 43-го. 18-я артиллерийская дивизия, переформированная из 18-й танковой дивизии, с января 44-го действовала в группе армий «Юг».